2013 год. Джейсон. Джейсон почувствовал неприятности едва зайдя в спальню. Он ужасно устал и хотел лишь одного раздеться, принять душ, затем открыть пивка и бездумно впихнуть в себя острое варево, которое томилось у Пайпер на плите. Пайпер сидела в углу в кресле-качалке и листала журнал. "Я вас оставлю", сказала она и поспешила выйти из комнаты, не встречаясь с ним взглядом. Марго полулежала в кровати, натянув одеяло по шею. Лицо покрылось красными пятнами и опухло. Внутри у Джейсона всё сжалось от тревоги. Что-то не так с ребёнком? Тогда почему они ему не позвонили? Марго, в чём дело? Джейсон протянул к ней руку, но она отпрянула. Что у тебя было с Эмми? Джейсон резко вдохнул. У меня с Эмми? Ты о чём? Ты был у неё на прошлой неделе, ездил к ней домой? Чёрт, откуда она узнала? Что ты там делал? Я? Как же выкрутиться? Какие слова подобрать? Кто тебе это сказал? Пайпер ходила к Лу. Девочка рассказала, что видела тебя у них дома на прошлой неделе, когда вернулся из школы. Вот я и спрашиваю, Джейсон, что ты там делал? Девочка. Ну, конечно, Только за каким чёртом Пайпер к ней ходила? Джейсон сделал глубокий вдох. Глядя на Марго, он вспомнил, как она отдёрнулась от его прикосновения. С каждой секундой она всё сильнее вжималась в подушки, чтобы между ней и мужем было как можно больше пространства. Скажи ей правду, подсказал внутренний голос. Расскажи ей всё. Ну, может, не совсем всё. Ничего такого, правда? Эми позвонила в участок, она была расстроена, попросила заглянуть к ней, хотела о чём-то поговорить. О чём спросила Морго? В основном о её маме ответил Джейсон. Ты ведь знаешь, что она отправила Роуз в дом престарелых. Роуз начала забываться, говорила странные вещи, и Эми это очень напугало. Морго внимательно смотрела на Джейсона, и она позвонила тебе? Поверь, я сам не ожидал. Решил что она случайно попала на меня. Эмми нужен был объективный взгляд, взгляд со стороны. И в который раз она и раньше звонила тебе и звала поговорить, нуждалась во взгляде со стороны? Джейсон покачал головой. Нет, это первый раз, честное слово. Так почему? Почему она позвонила тебе? Понятия не имею, произнёс Джейсон и потёр лицо рукой. И она говорила только о своей матери? В основном да. О чём именно? Что её так расстроило? Как я и сказал, её мать бредила, несла всякую чушь. Марго не отводила от Джейсона напряжённого взгляда. Например, спросила она, сжимая одеяло: Теперь уже не за чем врать. Неизвестно, что именно девочка рассказала Пайпер и много ли она услышала тогда из его беседы с Эмми. В общем, Роуз считала, что в мотеле живут чудовища. Джейсон нервно усмехнулся, и она пыталась убедить в этом Эмми. Чудовища переспросила Марго. Понимаю, полный бред. Бедняга Роуз слегка тронулась. Видимо, многолетние запои дали о себе знать. Джейсон переминался с ноги на ногу, а Морго уже сидела на самом краю кровати. Обе молчали. "Почему ты мне не сказал?" наконец спросила Морго. "Не хотел тебя расстраивать". Она усмехнулась. "Расстраивать? Меня бы не расстроило то, что ты поехал повидаться с давней подругой, пусть даже она когда-то была твоей девушкой. Не расстроило бы, расскажи ты мне об этом". "Но ты соврал. Скрыл всё от меня. И как прикажешь реагировать?" «Я никогда не врал тебе. Я...» Марго покачала головой. «Иногда ложь — это не то, что сказано, а то, что скрыто». «А как насчет того, что скрываешь ты?» — не подумав, выпалил Джейсон. «Я никогда ничего от тебя не скрывала», — бросила в ответ Марго. Джейсон сделал вдох. «Ты сказала, что тебе ничего не известно о двадцати девяти номерах», — проговорил он, изо всех сил сохраняя спокойствие. На сердитом лице Марго появилось выражение вины. Она отвела глаза. "Получается, ты всё-таки кое-что скрывала от меня?" тихо продолжил Джейсон. "Кое-что важное, причём давно. Я не идиот, Марго. Я знаю, что тем летом Пайпер и Эмми что-то задумали. Не знаю, что именно, но это разрушило вашу дружбу. Вы считали меня лишним тогда, и, видимо, считаете так до сих пор". Джейсон ждал, что Марго наконец всё ему расскажет, доверится мужу. Но она молчала, поджав губы.